Глава 10. В следующие 3-4 дня они встречались с Мардж только на пляже, но и там она держалась с ними довольно прохладно. Она улыбалась и говорила, пожалуй, даже больше обычного, но ее холодность проявлялась в виде чрезмерной вежливости. Том заметил, что Дики это беспокоит, хотя и не настолько, чтобы переговорить с ней наедине, а с тех пор, как Том переселился в его дом, он с ней наедине вообще не оставался. Дикий буквально не расставался с Томом. Наконец, чтобы показать, что Марч не совсем ему безразлична, Том сказал Дике, что, как ему кажется, она ведет себя странно. «М -м -м -м, «У нее часто меняется настроение», — сказал Дики. «Может, работа ладится. Она не любит общаться, когда у нее хорошо идет работа». Том решил, что отношения между Марч и Дики именно такие, какие ему показались с первого раза. Марша гораздо сильнее тянулась к Дике, чем он к ней. А Том, между тем, не давал Дике соскучиться. Он постоянно рассказывал Дике истории про своих нью-йоркских знакомых, то правдивые, то выдуманные. Они ежедневно катались на яхте дики. Об отъезде Тома речь не заходила. Дике явно нравилось его общество. Том оставлял Дики в покое только когда тот рисовал, а сам был готов немедленно бросить свое занятие ради прогулки с Дике пешком, или под парусом, или ради того, чтобы просто посидеть с ним и поговорить. Дики, помимо всего прочего, нравилось и то, что Том всерьез взялся за изучение итальянского языка. Два часа в день Том проводил с учебником и разговорником. Том написал письмо мистеру Гринлифу, в котором сообщал, что остается у Дики на несколько дней и дал знать, что Дики собирается зимой слетать домой а там, возможно, ему удастся уговорить Дики остаться подольше. Это письмо, в котором он писал, что живет в доме Дики, было гораздо лучше первого, в котором он упоминал, что остановился в гостинице Монджибелло. Том сообщил, что когда у него кончатся деньги, он попробует найти работу, например, в деревенской гостинице. Сказано это было, ну, как бы между прочим, чтобы, во-первых, напомнить мистеру Гринлифу, что 600 долларов могут кончиться, а, во-вторых, что он готов и хочет самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Тому хотелось, чтобы и у Дики сложилось о нем такое же хорошее впечатление, и потому, прежде чем запечатать письмо, он дал прочесть его Дике. Прошла еще неделя. Погода стояла идеальная, лениво тянулись дни, и самым большим физическим усилием, которое предпринимал Том, был подъем по каменным ступеням, когда они возвращались с пляжа, а самым большим умственным усилием Попытка поговорить по-итальянски с Фаусту, 23-летним итальянским юношей, которого Дики нашел в деревне и нанял давать Тому трижды в неделю уроки итальянского языка. Однажды они сходили на яхте Дики на Капри. Капри находился довольно далеко от Монджебелло и с берега не был виден. Том был полон предвкушений. Однако Дики, как с ним не раз случалось, ушел в себя и не желал выражать восторга по какому-либо поводу. Он вступил в перепалку с хозяином пристани по поводу того, где лучше привязать пепистрелло, и даже не захотел прогуляться по какой-нибудь из прелестных улочек, отходивших во все направления от площади. Они посидели в кафе на площади и выпили пару ферн бранка после чего Дике захотелось, пока не стемнело, домой. Хотя Том был готов заплатить за гостиницу, лишь бы Дики согласился остаться на ночь. Том решил, что на Капри они еще побывают. Поэтому он постарался вычеркнуть этот день и забыть о нем. Пришло письмо от мистера Гринлифа, разминувшееся с письмом Тома. В нем мистер Гринлиф вновь повторял доводы в пользу возвращения Дики домой, желал Тому успеха и просил как можно быстрее сообщить о результатах. Том послушно взял перо и ответил. Письмо мистера Гринлифа, как оказалось Тому, было выдержано в неприятно деловом тоне, словно речь шла о поставке запчастей к яхтам, и ответить в таком же тоне ему не составило труда. Том писал письмо немного на веселее. Дело было как раз после обеда, а после обеда они всегда были на веселе. Чудесное состояние, которое можно быстро исправить, выпив пару чашечек кофе, прогулявшись или продлить, выпив еще один бокал вина. После обеда они всегда потягивали вино, стараясь найти себе какое-нибудь занятие. Том ради развлечения внес в письмо слабую надежду. Писал он в манере мистера Гринлифа. «Если я не ошибаюсь, Ричард не тверд в своем решении остаться здесь еще на одну зиму. Как я вам и обещал, я предприму все, что в моих силах, чтобы разобедить его оставаться здесь на зиму. И в свое время, хотя это может случиться не ранее Рождества, я вполне вероятно, смогу уговорить его остаться в Штатах, когда он туда приедет». Том с улыбкой писал эти строки, потому что в это же время они с дики говорили о том, что зимой хорошо бы прокатиться вокруг греческих островов, а Дикий отказался лететь домой даже на несколько дней, если только его матери не станет хуже. Они говорили еще и о том, что январь февраль два самых скверных месяца Монджебелло неплохо было бы провести на Майорке. Том был уверен, что Марш с ними не поедет. Обсуждая будущие поездки, они с Дикой исключили Марш из своих планов, хотя Дикой оплошал, сообщив ей, что зимой он с Томом куда-нибудь съездит. «Дикой такой открытый, черт его побери!» А теперь, хотя Том и знал, что Дикой твердо решил, что едут они вдвоем, Дикой был более обычного внимателен к Марш, вероятно, потому что понимал, «Одно ей будет здесь скучно». И с их стороны очень некрасиво не пригласить ее с собой. Дики с Томом попытались смягчить ее огорчение, представив дело так, что вокруг Греции они будут путешествовать наихудшим, самым дешевым способом. В судах, перевозящих скот, спать будут вместе с крестьянами на палубе и всякое такое. В общем, путешествие не для девушки. Но Марш все равно расстроилась. И Дики постарался почаще приглашать ее к себе на обед и ужин. Иногда, когда они, возвращаясь с пляжа, поднимались в гору, Дикий брал Марч за руку, хотя Марч не всегда позволяла ему это делать. Подчас она вырывала руку сразу же, притом делала это так, что Дики казалось, что ей до смерти хочется, чтобы он снова взял ее за руку. А когда они предложили ей поехать вместе с ними в Геркуланум, она отказалась. «Я лучше останусь дома, а вы, мальчики, развлекитесь» сказала она и попыталась весело улыбнуться. «Ну, не хочет и не надо», сказал Том Дикий и тактично удалился к себе, чтобы они, если им этого захочется, могли побеседовать с марш на террасе. Том сидел на широком подоконнике мастерской Дики и, сложив на груди загорелые руки, смотрел на море. Ему нравилось смотреть на голубое Средиземное море и думать о том, как они с Дики плывут под парусом, куда глаза глядят. Танжер, «София», «Каир», «Севастополь». К тому времени, когда у него кончатся деньги, думал Том, Дики так к нему привяжется, что сочтет само собой разумеющимся, если они и дальше будут жить вместе. Они с Дики вполне могли бы жить на те 500 долларов, которые Дики получал ежемесячно. Он услышал, как Дики что-то говорит на террасе умоляющим тоном, а Марч односложно ему отвечает. Потом стукнула калитка, Марч ушла, А ведь она собиралась остаться на обед. Том слез с подоконника и пошел к Дике на террасу. «На что-то ты — спросил Том. «Да нет, просто ей кажется, будто мы решили обойтись без нее. Но мы ведь предлагали ей поехать с нами. Дело не только в этом». Дики медленно ходил по террасе, взад-вперед. «Теперь она заявляет, что и в картину не хочет со мной ехать». «Ну, насчет картины она до декабря передумает». «Сомневаюсь». Том догадывался, что все это из-за того, что и он собрался в картину. На прошлой неделе Дики предложил ему поехать с ними. Когда они вернулись из Рима, Фредди Майлза уже не было. Как сказала им Марч, ему вдруг понадобилось уехать в Лондон. Но Дики собирался написать Фредди о том, что приедет с приятелем. «Может, мне лучше уехать, Дики? – спросил Том, совершенно уверенный в том, что Дики этого не хочется. Мне кажется, я вторгся в вашу жизнь. Вот еще ни во что ты не вторгся. А ты попробуй взглянуть с ее стороны. Ты не подумаю. Дело в том, что я должен ей кое-что. А в последнее время был с ней не очень-то любезен. То есть мы оба были с ней не очень-то любезны. Том понимал. Под этим подразумевалось, что они с Мардж, будучи единственными американцами в деревне, Вместе коротали долгую, скучную зиму, и Дикий не должен пренебрегать ее обществом теперь, когда появился кто-то еще. «Может, мне поговорить с ней насчет поездки в картину?» — предложил Том. «Тогда она точно не поедет», — коротко ответил Дикий и пошел на кухню. Том слышал, как Дикий говорит Эрмелинде, чтобы та не торопилась с обидом, потому что он еще не хочет есть. Хотя сказано это было на итальянском, Том разобрал слова «он еще не хочет есть», произнесенный властным тоном. Дикий вышел на террасу и, заслонившись от ветра, попытался закурить. У Дики была замечательная серебряная зажигалка, но даже на самом слабом ветру она не работала. Том достал свою некрасивую и безвкусную зажигалку, некрасивую, но безотказную, как боевое оружие, и дал ему прикурить. От предложения выпить Том воздержался. Он не у себя дома, хотя, между прочим, это он купил три бутылки Джилбиза, которые стояли на кухне. «Уже третий час», — сказал Том, — «может, прогуляемся, а заодно заглянем на почту?» Иногда Луиджи открывал почту в половине третьего, иногда она была закрыта и до четырех. «Поди разберись». Они молча спустились по склону. «Интересно, что Мардж про меня наговорила думал Том. Неожиданно его пронзило такое чувство вины, что даже пот на лбу выступил. Определить природу этого чувства он не мог, но оно было очень сильным, как если бы Мардж пожаловалась Дики, что Том что-то украл или сделал что-то постыдное. Но Дике вряд ли стал бы себя так вести только потому, что Мардж что-то про него сказала, подумал Том. Дике спускался вниз, сутулившись, выставляя вперед свои костлявые колени. Том невольно перенял у него эту походку. На сей раз Дике шел, низко опустив подбородок, И засунув руки в карманы шортов молчание он нарушил только тогда когда поздоровался с луиджи и поблагодарил его за письмо для тома писем не было. дикий получил извещение из неаполитанского банка на бланке которого том разглядел напечатанную на машинке сумму пятьсот долларов дикий небрежно засунул бумагу в карман, а конверт выбросил в корзину том предположил что это было ежемесячное уведомление что деньги Дики поступили в Неаполь. Дики раньше говорил, что его доверенная фирма пересылала деньги в один из неаполитанских банков. Они снова стали спускаться по склону, и Том решил, что таким образом они выйдут на главную дорогу в том месте, где она огибает утес и выходит с другой стороны деревни. Они так уже не раз ходили. Но Дики остановился возле ступенек, которые вели к дому Марч. Я «Пожалуй, поднимусь к Мардж», — сказал Дики. «Я не задержусь». «Но ты меня лучше не жди». «Хорошо», — ответил Том. И вдруг почувствовал себя лишним. Он проследил за тем, как Дики поднимается по крутым ступенькам, выдолбленным прямо в стене, потом резко развернулся и зашагал к дому. На полпути он остановился, решил выпить у Джорджа, хотя Мартини у Джорджа было хуже некуда, но тут же подумал, Они не подняться ли к Мардж, якобы за тем, чтобы извиниться перед ней, а на самом деле для того, чтобы застинуть их врасплох, вызвать недовольство и дать выход своему гневу. Он вдруг ясно представил, как Дикий в эту минуту обнимает ее или, возможно, просто прикасается к ней, и ему захотелось увидеть воочию, как это происходит. И одновременно сама мысль о том, что он это увидит, вызвала у него отвращение. Он повернулся и направился к дому Мардж осторожно прикрыл за собой калитку, хотя дом находился далеко, и она ничего не могла услышать, он взбежал, перепрыгивая через две ступени наверх. Когда оставалось несколько ступенек, он замедлил шаг. Он собрался сказать, «Послушай, Мардж, извини, если из-за меня тут возникло столько проблем, мы сегодня приглашали тебя поехать вместе с нами, и мы действительно этого хотим, я этого хочу». Том остановился под окном Марч и увидел, что Дикий ее обнимает. Он покрывал ее лицо легкими поцелуями и улыбался. Оба находились в каких-то пятнадцати футах от Тома. День был солнечный, но ему пришлось напрячь зрение, чтобы разглядеть, что происходит в полутемной комнате. Марша откинула голову, будто испытывала блаженство от прикосновения Дики. Но именно это у Тома и вызвало отвращение, потому что он был уверен, что Дикий делает все не всерьез что он прибегает к столь очевидным, дешевым, простым приемам единственно для того, чтобы сохранить ее дружбу. Отвращение вызвало у него и то, что под рукой Дики, обнимавший Марш за талию, выпячивался ее зад, прикрытый деревенской юбкой. «И это Дики?» Том никак не мог поверить, что Дики на такое способен. Том повернулся и побежал вниз по ступеням. Ему хотелось кричать. Он захлопнул за собой калитку, не останавливаясь, помчался к дому, а прибежав, прислонился к перилам террасы, с трудом переводя дух. Потом несколько минут посидел на диване в мастерской Дики, в голове все перемешалось. Этот поцелуй не похоже, что он первый. Том подошел к Мальберту Дики невольно стараясь не замечать установленной на нем ужасной картины, схватил скребок и швырнул его в окно. Он видел, как скребок, описав дугу, исчез в той стороне, где было море. Потом взял со стола несколько ластиков, наконечников, угольных карандашей и обломков пастели и разбросал все по углам, а некоторые выбросил в окно. Он испытывал странное состояние. Ему казалось, что он совершенно спокоен, что он мыслит логически, и в то же время тело ему не повиновалось. Он выбежал на террасу, намереваясь вскочить на перила и отбить на них чечетку или встать на голову, но его остановило то, что по ту сторону перил была пустота. Том поднялся в комнату Дики и принялся расхаживать взад и вперед, не вынимая рук из карманов. Спустя какое-то время он подумал, интересно, а когда Дики вернется? Или он собирается провести смартш весь день? возможно, даже в ее постели. Он распахнул дверцу шкафа Дики и заглянул внутрь. Там лежал недавно отутюженный, выглядевший как новый серый фланелевый костюм, который он никогда на Дике не видел. Том достал его. Сняв шорты, которые были ему по колено, он натянул серые фланелевые брюки. Сунул ноги в башмаки Дики. Потом выдвинул нижний ящик и достал оттуда чистую, полосатую, белую-голубую рубашку. Выбрав синий шелковый галстук, он тщательно его завязал. Пиджак был словно на него. Том причесался и сделал пробор такой же, как у Дики, из той же стороны. Марч, ты должна понять, я не люблю тебя», уставившись в зеркало, произнес Том голосом Дики, пытаясь подражать его манере выражать свои чувства. «Прекрати, Марч. Неожиданно Том повернулся и сделал движение, будто схватил марш за горло. Он стал трясти ее, душить, а она опускалась все ниже и ниже и, наконец, безжизненно рухнула на пол. Том тяжело дышал. Он вытер лоб, как это делал Дики, полез в карман за носовым платком, но, не найдя его, достал платок из верхнего ящика и снова подошел к зеркалу. Он даже приоткрыл рот и оттопырил нижнюю губу, совсем как Дики, когда тот, тяжело дыша, выходит из моря. Ты ведь знаешь, зачем я это сделал. Все еще, едва переводя дыхание, проговорил он. Обращался он к Мардж, но смотрел в зеркало. Ты оказалась между мной и Томом. Нет, не то. Но нас с ним действительно что-то связывает. Он повернулся, перешагнул через воображаемое тело и, крадучись, приблизился к окну. За изгибом дороги он увидел неясные очертания ступенек, которые вели к дому Мардж. Дики не было ни на ступеньках, ни на той части дороги, что была видна. Они в постели, подумал Том с еще большим отвращением. Он представил, как все происходит неловко, грубо, без всякого удовольствия со стороны Дики, но Марш в восторге, даже если бы он мучил ее, ей бы и это нравилось. Том беднулся к шкафу и снял с верхней полки шляпу небольшую серую тирольскую шляпу с бело-зеленым пером. Он надел ее так, как носят такие шляпы-модники. Его поразило, насколько он похож в шляпе на Дики. Вот только волосы немного темнее. Во всем уже остальном, ну или, по крайней мере, в целом, такой же узкий подбородок, такие же брови, когда он их не... Что это ты здесь делаешь? Том резко обернулся. В дверях стоял Дики. Том понял, что, когда он выглядывал в окно, Дикий, должно быть, уже находился возле калитки. «Да так, развлекаюсь», — ответил Том голосом, который обыкновенно выдавал его смущение. «Извини, Дикий». Дикий приоткрыл рот, потом снова закрыл его. Казалось, гнев душил его настолько, что он не мог подобрать нужных слов. Он вошел в комнату. «Прости, Дикий, если это...» — громко хлопнула дверь. И он умолк. Дикий стал сердито расстегивать рубашку, будто Тома и не было. Это ведь его комната, что в ней Тому нужно? Том оцепенел от страха. «Ну-ка снимай мою одежду», — сказал Дикий. Том начал раздеваться, но пальцы не слушались его от горького чувства обиды и неожиданности. Ведь Дикий нередко предлагал ему надеть что-нибудь из своих вещей. Ничего подобного он уже никогда не скажет. Дикий взглянул на ноги Тома. «И башмаки мои! Ты что, с ума сошел?» «Нет». Том попытался взять себя в руки, вешая костюм в шкаф. «Как там у тебя, Смардж?» «У меня, Смардж, все в порядке», — резко ответил Дики Тоном, исключавшим дальнейшие расспросы на эту тему. «Хочу сказать еще кое-что и скажу тебе прямо», — проговорил он, глядя на Тома. «Я не гомосексуалист. Не знаю, что ты думал про меня на этот счет». «Не гомосексуалист?» — переспросил Том, едва заметно улыбнувшись. «Я никогда и не думал, что ты гомосексуалист». Дикий хотел что-то еще добавить, но передумал. Он выпрямился, и под кожей его загорелой груди проступили ребра. «А Мардж про тебя так думает». «Почему?» Том почувствовал, как краска сошла с его лица. Он сбросил второй башмак и поставил пару в шкаф. «С чего это она взяла? Я давал какой-нибудь повод?» Тому стало не по себе. Подобных вещей ему еще никто не говорил, тем более в таком тоне. «Просто ты так себя ведешь», — проворчал Дикий и вышел. Том торопливо надел свои шорты, а Дикий его заслоняла дверца шкафа, хотя Том не раздевался до гола. Он подумал, что Мардж бросил в его адрес гнусное обвинение только потому, что Дикий хорошо относился к Тому. А Дикий не сумел его защитить и отмести обвинение. Он спустился вниз. Дикий стоял возле бара на террасе и готовил себе какой-то коктейль. «Дикий, давай разберемся», — начал Том. «Я вовсе не гомосексуалист и не хочу, чтобы кто-то про меня так думал». «Ладно», — буркнул Дикий. Том вспомнил, что таким же тоном Дикий отвечал на его вопросы, когда он расспрашивал его о нью-йоркских знакомых. Некоторые из них и в самом деле были гомосексуалистами, и он порой подозревал, что Дикий не признается в знакомстве с ними, хотя в действительности их знал. Ну да ладно. Кто вообще поднял эту тему? Дики. В голове у Тома проносились разные слова, которые он мог сказать, резкие и примирительные, Выражение благодарности и неприязни. Он вспомнил кое-кого из тех, кого знал в Нью-Йорке. Знал. А теперь забыл. Забыл их всех. И теперь жалел о том, что когда-то вообще был с ними знаком. Они принимали его в свою компанию, потому что он забавлял их. А вот ему от них ровно ничего не было нужно. Когда кто-то из них начал приставать к нему, он порвал с ними но вскоре стал перед ним заискивать, приносил лед для напитков, подвозил в такси, хотя ему было не по пути, а все потому, что боялся, что его отвергнут. Какой же он был дурак! А какое унижение он испытал, когда Вик Симонс сказал «Томми, да заткнись-то ради бога!» А сказал он это, когда Том то ли в третий, то ли в четвертый раз произнес в присутствии Вика «Не могу понять, кто мне больше нравится, мужчины или женщины?» Лучше, по-моему, не иметь дела ни с теми, ни с другими. Том говорил, что ходит к психоаналитику, потому что все ходили к психоаналитику. И нередко развлекал собравшихся на вечеринке жутко смешными рассказами об этих посещениях. Да и фраза насчет того, что лучше не иметь дела ни с мужчинами, ни с женщинами, тоже неизменно вызывала смех. Особенно смешил всех тон, которым он ее произносил. А потом Вик взял и сказал, чтобы он ради бога заткнулся после чего Том совсем перестал об этом говорить. Да и о психоаналитике больше не упоминал. Вообще-то в его фразе немало справедливого, подумал Том. Такого невинного человека, как он сам, с такими чистыми помыслами, он никогда не встречал. Как это объяснить, Дики? У меня такое чувство, будто... Начал Том. Но Дики и не собирался его слушать. Срово взглянув на Том, он отвернулся и отошел со стаканом в угол террасы. Том направился в его сторону, но довольно нерешительно, потому что боялся, что Дики выбросит его с террасы или повернется и скажет, чтобы он убирался к черту из его дома. Том тихо спросил. «Ты любишь Мардж, Дики?» «Нет, но мне жаль ее. Я волнуюсь за нее. Она была со мной очень добра. Иногда нам было вместе хорошо. Тебе этого не понять. Я понимаю». Я с самого начала так о вас и думал. С твоей стороны тут что-то платоническое, а она, скорее всего, в тебя влюблена. Кажется, так и есть. Нельзя доставлять страдания тому, кто тебя любит. Конечно. Том снова заколебался, пытаясь подыскать нужные слова. Им по-прежнему владело дурное предчувствие, вызывавшее у него дрожь, хотя Дикий на него больше не сердился. Выгонять его Дикий явно не собирался. «Думаю, что если бы вы оба жили в Нью-Йорке, вы бы так часто не встречались, а может, и вообще не встречались. Но в этой деревне чувствуешь себя так одиноко», — сказал Том более уверенным тоном. «Вот именно. Я с ней не спал и не собираюсь, но дружбу поддерживать буду. А я разве тебе чем-то помешал? Я уже говорил, Дики» что лучше уеду, чем сделаю что-нибудь такое, что повредит твоей дружбе с Мардж». Дикий метнул взгляд в его сторону. «Ничего особенного ты не сделал, но ясно, что она тебе не нравится. Когда ты пытаешься сказать ей что-то приятное, дальше попытки дело не идет». «Извини», — кающимся тоном сказал Том. Он пожалел о том, что дальше попыток у него ничего не вышло. «Ведь мог бы вести себя и получше». «Ладно». «Оставим это. У меня Смарч, все в порядке», — с вызовом сказал Дики. Том пошел на кухню, чтобы сварить себе кофе. Он решил не брать кофеварку, потому что Дики очень ею дорожил и очень не любил, когда кто-то ею пользовался. «Возьму кофе и пойду в свою комнату, а там позанимаюсь до прихода фауста итальянским», — подумал Том. Дики не сразу успокоится. У него тоже есть гордость. Он будет молчать почти весь день. Потом, часам к пяти, порисовав немного, сам к нему подойдет, и все будет так, будто происшествия с переодеванием вообще не было. В одном Том был уверен. Дикий рад, что он у него живет. Дикий наскучил жить одному, да и марч ему надоело. У Тома осталось еще 300 долларов из тех денег, что дал ему мистер Гринлев, и они с Дики прокутят их в Париже. Без марч. Дикий удивился, когда Том сказал ему, что Париж видел только из окна вокзала. Дожидаясь, когда сварится кофе, Том убрал то, что им приготовили на ланч. Он поставил пару кастрюль в кастрюле большего размера и налил в них воды, чтобы в пищу не залезли муравьи. Эрмелинда купила на ланч тонкий кусочек свежего масла, пару яиц и четыре булочки. Приходилось ежедневно покупать понемногу, потому что холодильника не было. Дикий собирался купить холодильник на часть денег отца, и уже несколько раз об этом говорил. Том надеялся, что он изменит свое мнение, потому что после покупки холодильника у них совсем не останется денег на путешествие. А 500 долларов, которые каждый месяц получал Дики, расходовались им на строго определенные цели. Вообще-то Дики очень аккуратно тратил деньги. Хотя на пристани и в барах направо и налево раздавал огромные чаевые и мог дать банкноту в 500 лир любому нищему, стоило тому к нему обратиться. К пяти часам Дики снова стал самим собой. Днем он, как следует, позанимался живописью. К такому выводу Том пришел потому, что последний час из мастерской Дики доносился свист. Когда Дики вышел на террасу, Том изучал итальянскую грамматику. Дики сделал ему несколько замечаний. «Итальянцы не совсем отчетливо произносят волю. Хочу», — сказал Дики. «Они говорят...» И ее вопрентары миямика Марджи, Например, хочу представить мою подругу Мардж. И с этими словами Дикий вскинул свою длинную ладонь. Он всегда изящно жестикулировал, когда говорил по-итальянски, словно вел в оркестре легато: больше слушаю Фаусту и меньше обращаю внимания на грамматику. Я научился итальянскому на улицах. Дикий улыбнулся и пошел по садовой тропинке. В калитку как раз вошел Фаусту. Смеясь, они обменялись какими-то фразами на итальянском. Том внимательно вслушивался в каждое слово. Фаусту с улыбкой поднялся на террасу, опустился в кресло и закинул свои босые ноги на перила. Он то улыбался, то хмурился. Выражение его лица менялось ежеминутно. Дикий рассказывал, что Фаусту один из немногих в деревне не говорил на южном диалекте. Он жил в Милане, а в Монджебелло приехал на несколько месяцев погостить у тетушки. Фаусту приходил трижды в неделю между пятью и полшестого, всегда без опозданий. Они сидели на террасе, потягивали вино или пили кофе и около часа беседовали. Том изо всех сил старался запомнить все, что Фаусту говорил о скалах, о море, о политике. Фаусту был коммунистом, имел билет члена партии и, как говорил Дики, не упускал случая показать его американцам. Его забавляло то, как они удивлялись при виде билета, и о безумных, как у кошек, любовных похождениях некоторых деревенских жителей. Не зная, о чем бы еще поговорить, Фауст, уставившись на Тома, умолкал, а потом заливался веселым смехом. Том, между тем, делал большие успехи. Итальянский был единственным предметом в его жизни, изучение которого ему нравилось, и он чувствовал, что язык ему дается. Том хотел знать итальянский не хуже дикий и надеялся, что через месяц упорной работы овладеет им досконально.